Безбожный переулок. Сергей Глазов и Кристина «Оазис» поселились в 14-этажном писательском доме в Безбожном переулке, рядом с метро Проспект Мира. Им выделили две квартиры, чтобы они не теснились. Литературный критик Ирина Млечина, которая жила этажом ниже, неоднократно видела Глазова, вполне непримечательного господина, в основном в лифте. А вот мадам Оазис ей так ни разу и не удалось вызвать к себе, то есть, нажав кнопку лифта, увидеть ее восстановившейся на их этаже кабине, зайти туда и как следует ее разглядеть. Впрочем, она всегда стеснялась разглядывать людей. Зато к ее сыну мадам Оазис являлась как золотая рыбка по первому зову. Он со смехом рассказывал, нажимая кнопку, «И кто, как бы вы думали, спускается ко мне на наш этаж?» «Ну, конечно же, Кристина, Оазис, между прочим, вполне приятная молодая особа и улыбается симпатично».